Глава 3. Гать кровавая. История красивая и запредельно мрачная. Я не был о себе низкого мнения, но никогда бы не подумал, что однажды стану настолько рисковым, крутым парнем, что сунусь в столь гиблое болото в одиночку. И вот я здесь, в образе одинокого волшебника с серо-зеленым шарфом. Безымянный герой вернулся. Вот только теперь он занят далеко не добрым делом. — А вот и дичь! — громкий крик заставил меня вздрогнуть. Но ну и только с места я не двинулся. — Смелая дичь! — удивленно пробасили с другой стороны. — В кулички играет! — пропел женский голос с третьей стороны. Взяли в мешок и почти не ошиблись. Сидя на полузатопленной черной коряге, я занимался грязью, опустив в нее руки по самые плечи. Впрочем, слово «занимался» здесь лишнее. Я просто засунул руки в грязь, активировал подаренную Аньрулом магию и затих на долгие десять минут. Целых 10 минут. Чудовищ на долгий срок по игровым меркам. Но в данном случае важны объемы. С моих рук стекали яркие зеленые искры и утопали в мутной грязевой жиже. Я просидел девять минут в спокойствии и тишине. И вот здрасте. — Малыш, а песочек не макроват? поинтересовался первый голос, но на этот раз в нем сквозило недоумение. Ведь окрикнутая жертва не вскочила, никуда не побежала, не полезла в инвентарь за свитком и даже не начала махать мечом или палить магией, куда попала. — Погни его, пламенный скоморох! В девичьем голосе прозвучало столько пафоса, что меня невольно скривило а кровавая гать недовольно забулькала и исторгла целое облако зело вонючего газа. «Удиви его своими огненными шутками, о пламенный скоморох!» разошлась еще пуще деваха, из-за предельного, зашкаливающего в ее словах пафоса стало так много, что проняло даже упомянутого скомороха, явно не хотящего быть шутом гороховым. «Уймись, дева скорби! Тише, мальчики, веселья!» булькнул я сдавленно в ответ и кровавая гать согласно заворчала. «Эй, ты! Ты кто? Уровень окрас!» Вот почему они меня пока не атаковали. Не видят ни моего уровня, ни имени, ни цвета игрового ника. Может, я свой, а может, чужой. Может, слабак, а может, некий знаменитый герой под трехсотый уровень, что сейчас встанет и потопит их всех в болоте. Я встал. Стряхнул руками, сбрасывая крупные комья грязи, что с недовольными шлепками канули обратно в болото. «Самый молчаливый, что ли?» Не выдержала дева скорби, за кустами мелькнула смазанная тень, в грязь ударил немалых размеров камень, с мою голову величиной. «Молчат только трупы!» «Тут ты ошибаешься!» Нарушил я тишину, глядя на видимую только мне страницу блокнота и выворачивая ладони довольно странным образом. «Аньхмарк!» Если перевести с языка давно исчезнувшей расы, мои слова означали «смерть и восстание». «Чего-чего?» — с насмешкой прилетела из-за кустов. «Мамочку зовешь?» «Ай! Меня схватили! Нежить-нежить-нежить!» «Откуда?» «За ногу схватили!» «Ра!» — издал я крик, прописанный со странной для меня предусмотрительностью заранее и являющейся командой атаковать всех. «Их тьма!» Я влил в болото пять тысяч пунктов мана за десять минут. Имана ушла по назначению, добравшись до самых страшных обитателей сего гиблого болота, до лежащих на дне страшных умертвий, до рабов кровавой гати. Заклинание, полученное от Анирула, подчинило мне каждую мертвую ничейную тварь в радиусе 50 метров. А криком Анихмарг я их заставил очнуться от сна и восстать. Бей, бей, скоморох! Скоморох, помоги! Я иду, дева, скорби! Феличитун, метни разяще свое копье. А, -а, а. Меня аж выгнуло, и я заорал в ответ. Заткнитесь, уши гибнут. Ее утягивают. Безумный вопль потрясал своей искренностью. Руку подай мне руку, дева. -бл -бл -бл -бл. Ответила дева скорби. Феличитун, оглянись, они за твоей спиной оглянись. К этому мигу я уже сменил позицию. Эффект неожиданности сработал отлично. Но долго эти клоуны разыгрывать спектакль не станут. И думаю, они уже догадались, кто виноват во внезапном восстании нежити. В кровавой гате недоумков мало. Тонут быстро. Здесь пусть дурные, но хищники, что любят порой поржать. Едва пробежал по нескольким корягам и кочкам, преодолев не больше 10 метров. На месте, где я недавно был, вспух грязевой взрыв оставивший после себя быстро зарастающую воронку. И послышавшийся голос пламенного скомороха был скорее деловит, чем зол. «Не накрыл его! Давайте за мной!» «Голову с плеч!» Голос девы скорби я узнал сразу. Вытащили все же ее с болота. Вырвали из лап нежити. И злая девушка жаждет мщения. «Идем сразимся, трус!» «Нет уж! К черту ваши сражения! За последние дни...» Битвы с игроками-аграми меня достали. Поэтому я молча прыгнул на плечо гигантского плорка нежити, оттолкнулся хорошенько и оказался на том берегу большой хлюпающей дыры. Медленно погружающийся зомби безразлично смотрел мне вслед. — Где он? — На той стороне ямы. Я дернулся в сторону. Рухнул в затрещавший гнилой кустарник. Грязевой взрыв прозвучал чуть в стороне. Спустя секунду на меня обрушился поток жидкой грязи. Став побежал дальше, стремясь уйти как можно дальше от места, где использовал заклинание Анирула. Бог смерти предупредил, что всякая светлая погонь может почувствовать биение столь мощной темной магии. А там и заглянет на огонек, посмотреть, что за некромант в болоте колдует. Но эта светлая погонь, если не обладает реально мощной светлой магией соответствующего направления, не сможет определить, кто именно виновник массового поднятия нежити. Почему не сможет? потому что меня защищает дар Аньрула. Небольшой амулет на черном волосяном шнурке, представляющий собой каплю застывшего янтаря, содержащего внутри себя скелет крохотного человечка, изогнувшегося, да так и застывшего в агонии. Уже даже и не знаю, кто это такой. Сумел рассмотреть кости, большой золотой медальон на костистой груди и лохмотья красных штанов. В свойствах предмета должна содержаться информация о бедолаге в янтаре, но предмет не опознан. И Анирул дважды повторил, чтобы я даже не думал опознавать предмет. Это далеко не так просто. Опять же, не каждый справится. Но амулет должен остаться неопознанным. Никакой идентификации при помощи магии, как заявил Анирул, если выражаться уж совсем точно. И никаких попыток зачаровать амулет, дабы сделать его сильнее или добавить некое новое свойство. Никаких манипуляций физического толка с амулетом то бишь колупать ногтем, царапать и пробовать на клык нельзя. Очень странное требование. Но я наделывал осяной шнурок на шею, спрятал янтарную каплю за ворот и забыл об амулете. Работает? Пока неизвестно. Но думаю, что работает. А что он делает? Очень простую и одновременно сложную вещь. Благодаря заключенной в него некой силе, он принимает на себя всю ту черноту, что я творю. Это моя янтарная индульгенция. Я работаю с могучей тьмой в хирургических перчатках. Я специально уточнил. Амулет будет просто скрывать окутавшую меня тьму или как? Ответ был четок. Тьма вообще не коснется меня. Я спросил. Амулет как долго будет работать? Ответ был четок. Вечность. Предмет нельзя украсть, нельзя разрушить. Его не надо подпитывать. В нем уже божественная сила самого Анирула, и ее более чем достаточно. «Вот так вот. Сначала я от такой щедрости онемел, а затем задумался. Карма в Вальдире значит очень много. В одни ворота войдешь, другие захлопнутся. Чуть подумав, я задал следующий вопрос. «А если я сделаю не темное дело, а светлое?» Ответ был четок. Амулету глубоко плевать на светлые поступки и свершения. Он их не замещает и не поглощает». Щедрости Аньрула стало так много, что эта медовая сладость уже просто не вмещалась в треснувший горшок моего воображения. Чтобы меня не разорвало, я поблагодарил и отправился совершить дела темные, но ради и благой светлой цели — освобождение тальника. Еще одна ветка хлестнула по лицу, причем с такой быстротой и силой, что я невольно сморщился, ожидая вспышки невозможной в этом мире боли. А вот хиты жизни снимались, и шарф цеплялся за все подряд а пропитавшийся грязью плащ волочился за мной с безмолвным злорадством. «Еще нежить! Да они защищают, его обходим! Не обойти, там топь! Тогда напролом, в атаку! Стой, скоморох! Стой, нафиг!» «А? Ну нафиг!» Сам подумай, этот тип поднял разом сотню зомби, после чего просто ушел дальше в болото, а на нас даже не глянул, и свиток телепортации не пытался использовать, будто ему плевать на нас. Не знаю, на кого он там охотится, но хорошо, что не на нас. Так, может, не стоит злить такого сильного некроманта? Хм, слева зомби. Топором под колени подсекай. Да знаю, первый раз, что ли, их все больше. А мы тут стоим, как тортик кровавый, подманиваем всех на себя. Решайте уже. Уходим, принял решение скоморох. А ведь я уже как-то слышал про безымянного волшебника в шарфе. Только он там не мертвяков из болота поднимал а огненными шарами швырялся. Юзайте кристаллы, уходим на север. Пора прожариться на солнышке пустынном. Окей. Я седлаю радугу. Дева скорби улетает. Сильного некроманта они сказали. Я невольно фыркнул, опускаясь на колени и погружая руки в трясину. Опять с моих рук побежали к далекому дну зеленые искры магии. Мне нужно больше нежити. Еще больше. Долго их под контролем не удержать. Заклинание мощное. Но умения особых некроманских у меня ноль, и класс игровой другой, поэтому надо торопиться. Когда вокруг меня сомкнулось кольцо ужасной нежити, я довольно усмехнулся. Выглядело это должно быть странно. Перепачканный грязюкой тип стоит посреди толпы мычащих мертвяков и безмолвно скалит зубы на серое дождливое небо. Но еще глазки с довольством щурит. Дождь уже начался, и по грязному лицу стучат веселые капли. Эти же капли стучат по головам и плечам зомби, оставляя на их бугристой и жуткой коже светлые потеки. У любого, кто посмотрит со стороны, создастся впечатление, что я собрал мертвый личный состав на еженедельную помывку. А за ушами гнилыми помыли? А пасти чернозубые прополоскали от грязи болотной и крови жертв невинных? А зенки белесые промыли? «А ну, ладони когтистые, на осмотр представить!» «Чего щуритесь? Чего мычите? Отвечайте, связано, когда командир спрашивает!» «Командир! Я лидер на время. Стоит магии лопнуть, и меня мигом порвут в клочки. Потороплюсь». Мой следующий приказ заставил кольцо разорваться и частично утонуть. Примерно треть нежити ушла под булькающую воду и пропала из виду. Остальные развернулись и тяжело побрели прочь. Медленно крутясь на месте, я осмотрел удаляющиеся, качающиеся спины мертвяков. Хорошо, пока что все идет по плану. Отступив, я присел за большой почерневший пень. Огрызок некогда величественного дерева был жив. С треском в коре открылась щель, откуда глянул злобный глаз зарождающегося пожирателя. Плеснули корни в грязи и снова бессильно опали. Убедившись, что мне пока не грозит опасность, я замер в ожидании. Все идет по плану. Вот только по плану не моему, а по плану разработавшего эту затею от и до Аньрула. Как заявил древний бог смерти, свет светом не ищут. Свет надо искать вечно голодной тьмой, что никогда не устает, не задает вопросов, не толкает в испренних речей и просто делает свое дело. Тьма — лучший помощник в светлом деле». «Тьма гарант твоей победы, Росгард. Помни об этом, и всегда будешь в стане победителей». После короткого поучительного монолога я проникся, покивал, уже почти не удивляясь, и принялся ослушать. Дальнейшие инструкции были четкие и логичны. Все просто. Тьма ненавидит свет, а кровавый агать — обитель тьмы. И если в эту гнилую черную похлебку вдруг упала блистающая светом крупинка, тьма это заметит. А если вдруг и упустит... Достаточно знать, что в бурлящей темной похлебке затесалась искорка света, и тьма ее найдет. Обязательно найдет. Особенно если дать четкий однозначный приказ найти. Это я и сделал. Отдал приказ толпе мертвяков, бывшим строителям гати через страшные топи, найти яркую искорку света в здешних затхлых водах и сообщить мне ее местоположение». Мертвые приказ выслушали равнодушно и с холодным равнодушием занялись его выполнением. Часть нежити пошла по далекому дну, другие побрели вброд. Медленно уходили под воду несколько призгулов. Слышались их глухие ракочущие голоса. «Я есть смерть! Мы пожнем каждого! Гибели тебе не избежать!» Полный кошмар. Я впервые видел призгулов так близко, и, должен сказать, впечатляет до дрожи. Мерзкие существа. Еще не призраки – уже необычная нежить. Часть мертвой плоти сгнила, выпала из их тел, оставив рваные дыры. Пустые места заполнились светящейся призрачной субстанцией. У всех целы ноги, но вот про руки, головы и прочие части тела такого сказать нельзя». Они подобны ужасным гусеницам, что готовы вскоре вылупиться из кока на мертвой плоти, сорвать с себя тленные оковы и окончательно превратиться в бестелесных злобных призраков. Обладают дистанционной боевой магией. Накладывают проклятия и отравляют вокруг себя и без того опасные воды в радиусе до 5 метров. Уровни под двухсотые. Справиться с такой тварью один на один сможет не каждый игрок. Если кто и выйдет из-под моего контроля досрочно то это призгулы. Усевшись поудобней, я принялся ждать. Скучно. Что-то, блин, приключениями даже и не пахнет. Воняет болотом и рутиной. Через четверть часа стало настолько скучно, что я с живым интересом принялся прислушиваться к воплям нескольких игроков, угодивших в трясину и пытающихся выбраться. Пойти бросить им веревку? Да не, неудобно как-то бросать веревку утопающим. Мы ведь даже не знакомы сочтут за фамильярность. Но крики были отчаянными. Погибать игроки не хотели. Вон и зовут кого-то. Даже не кого-то, а кого-нибудь. Ну придите, ну помогите. Вскоре крики сменились бульканьем. А потом исчезло и оно. Опять стало скучно. А это что за фигня? Ахнул я, круто поворачиваясь и глядя на поразительную картину. Утопая в грязи по колено, ко мне топали четыре мертвяка, сопровождаемые призгулом. В последнем из материального осталась только безгубая скалящаяся голова, покачивающаяся на призрачной шее. Но к черту голову! Четыре мертвяка тащили бьющуюся девушку! Игрока! Белоснежная короткая платьица выставляла прелестные ножки на показ, столь же явно, как и тот факт, что подобная одежда мало подходит для болот. В пышной прическе покачивались белые банты. Ожесточенно били порылом мертвяков, ступни в слегка испачканных белых сандалиях. Светлая жрица. Похоже, начального уровня. Упорное исцеление и благословение, судя по всем внешним признакам. Нежить притащила мне светлую искорку, встреченную в темной трясине. Ага, притащили красотку в лапы темного колдуна Росгарда. Где режиссер? Кажется, пришло время снять настоящую эротическую драму. Встав, я вышел из укрытия и зло рявкнул, взмахнув рукой. «Нет, бросьте! Нам не это нужно!» Мертвяки обиженно замерли. Замычали. Призгул оторвал свою голову, задумчиво побросал ее, как мячик между ладоней, вернул на шею. Чуть сдвинул голову на бок, как щеголь сдвигает шляпу. Повернулся и побрел прочь. Следом двинулась прочая нежить, медленно погружаясь в топь. «Шлеп!» Прекрасная дева упала в грязь. «Это?» – прошипела она, обжигая меня пылающим взором. «Ты назвал меня этим?» «Обидеть не хотел, добрая квартиронка!» Церемонно склонил я голову. «Сори за принудительную доставку!» «Доставку?» Еще более пронзительно зашипела девушка, медленно поднимаясь из грязи. «Ты сказал, что меня доставили?» «Да я не...» «Женофоб!» «Мизогинист!» Так, вздохнул я и, развернувшись, рванул в объятия клубящегося тумана. Я тебя найду же ненавистник, бездушный потребитель прекрасного. И вообще, что значит, нам не это нужно? То есть я еще и не подошла? Ах ты, некромант с комплексами! Скажи свое имя! Имя! Крики разъяренной фурии медленно затихли. Я облегченно выдохнул и чуть замедлился, опасаясь провалиться и кончить на дне трясины. Через десяток осторожных шагов наткнулся на торчащее из грязи бревно, опутанное лохмами бурой травы. Бревно оказалось мертвяком-полуорком, что поднял почти черную руку и указал чуть в сторону от моего текущего маршрута. «Туда?» — уточнил я. Ур! Ответ отличался однозначностью. Обогнув живой дорожный указатель, я ступил на узкую тропу. «Да не просто дорожку из более плотной грязи. Там и сам торчали пусть скользкие, но все же камни. По ним я пошел дальше, двигаясь от одного зомби к другому. И каждый немного корректировал мой путь, что вел меня все дальше в глубины болота. Зловонные воды то и дело раздавались в стороны. Я ловил бесстрастные взгляды, плещущиеся в болоте нежити. Скоро магия иссякнет. А заклинания можно использовать дважды в течение часа. Затем три часа перерыв. Местным тварям хватит пяти минут, чтобы пустить меня на паштет. Быстрее, быстрее, быстрее. «Здесь!» С железобетонной уверенностью выдохнул я, облегченно падая на колено и позволяя восстановиться бодрости. Забег по трясине меня умотал. А ведь я шел по тайной тропе, а не двигался на прямке И пришел куда надо. Усомниться попросту невозможно. Из мертвого болота торчал хилый зеленый росток с тремя белыми цветочными сережками. Росток ивы. Как живое надгробие. Безмолвно кричащий символ... Я там, на дне, поднимите. Мне даже приказа отдавать не пришлось. Предыдущее указание гласило найти светлую искру. И они нашли, привели меня сюда. В то время как сами занялись эксгумацией. Зеленый росток жалобно хрустнул под вдавившей его в грязь ногой бездушной нежити. Мигнула легкая зеленоватая вспышка. И в зеленоватом секундном свечении я отчетливо разглядел искаженное мукой мужское лицо с закрытыми глазами. «Быстрее!» — рявкнул я, глядя на таймер. И прислушиваясь, уже довольно давно я слышал за спиной голоса. Сначала решил, что это болото со мной играет. Потом понял, меня преследуют игроки. Не иначе друзья светлой квартиронки. Нашли каменистую тропу и движутся за темным колдуном-похитителем. Глухо заворчавшие мертвяки утонули в трясине, как корабли с пробитыми днищами. Трясина равнодушно приняла их и сомкнулась. К супу с гнилыми фрикадельками добавилось еще несколько. Взобравшись на огромное бревно, я тревожно огляделся. Здесь и помимо нежити опасных тварей хватает. Мертвяки пока меня защищают, но почти всех я загнал под воду. А прибывающие новые уходят туда же, на дно. уг Качнувшаяся ко мне тень вытянула дымящуюся ладонь. На исходящей шипением и паром бугристой ладони лежала крохотная белая жемчужина, налитая светом. Еще одна искорка света. Мертвяк нашел и принес, хотя она обжигала его так же сильно, как меня обожжет взятый в руку раскаленный уголь. Я принял дар, и нежить провалилась под воду. Я осмотрел находку. Зачарованная в светлом храме жемчужина. Может быть вставлена в ювелирные изделия, пришита на одежду, переработана в магический порошок для алхимических светлых нужд. Я убрал жемчужину в карман. И опять прислушался. Чужие голоса стали ближе, но не намного. Тут настоящий лабиринт, в нем придется изрядно поблуждать, а это даст мне необходимое время. Кстати о лабиринте. Когда осмотрелся, стало ясно, что я стою в центре почти заплывшей гигантской воронки, оставшейся после чудовищного посилия взрыва или после падения метеорита. Все вокруг говорило об этом поваленные вершинами прочь, деревья с вывороченными корнями. Застывшие расходящимися кругами грязевые валы. Если это тальника швырнули в кровавую гадь с такой силой, то у меня только один вопрос. Кто настолько силен, чтобы проделать такое? Надеюсь, этот злодей не поблизости сейчас? — Шевелитесь, твари кровавые! — рыкнул я. «Давайте — Давайте! Ответом был протяжный рев самой трясины. Она забурлила. Множество пузырей вырвалось наружу. Полыхнуло затрещавшее обжигающее пламя зеленоватого цвета. Полыхнуло, сожрала несколько черных кустов и опало. Взрыв болотного газа меня не коснулся, а вот пара вынырнувших мертвяков горела. Но им было плевать. Мне тем более. Я впился взглядом в предмет, зажатый в их лапах, облепленный грязью растительный побег, уходящий вниз. Похоже, это корень того самого зеленого ростка, втоптанного в грязь. Они нырнули? Достали до него в месте, где корень становился достаточно толстым и крепким, и, вцепившись, потащили его дружно наверх. Из рассказов отца я знаю, что когда подводная лодка терпит аварию на глубине, когда нет другого выбора, она выбрасывает специальный буй, чтобы обозначить свое местоположение, облегчив работу для спасателей, и чтобы сохранить связь. Похоже, тальник сделал то же самое. Выбросил спасательный буй. И если корень — это цепь, то тальник — это якорь. И его надо вытащить. Я спрыгнул в грязь. Падая и вставая, добрался до все увеличивающейся толпы зомби и влился в нее. Протиснулся между парой мертвяков и вцепился в корень. Я единственный, чьи руки не задымились и не зашипели после прикосновения к растительному побегу. «Давай!» — крикнул я сам себе, вытягиваясь в струнку. Ноги начали утопать в чавкающей грязи. Ворчащие зомби тащили корень с силой и бесстрастностью хорошего механизма. Теперь я понимал слова Аньрула. Тьма просто делает свое дело. Тут не поспорить. Корень беззвучно вытягивался из трясины. Я боялся только одного. Вдруг оборвется. Но главное уже сделано. Я знаю место заточения тальника. Дело выполнено. Даже если не смогу сам, просто выложу на игровой форум карту с указанием его трясиной тюрьмы. И светлые игроки мигом очутятся здесь. И спасут его дабы потом получить множество плюшек за это благое дело. От самого Тальника и от вечно спящей мамаши его Ивовы. «Давай!» – повторил я, продолжая тянуть за корень. Меня толкали. Пихали. Я падал на колени и поднимался. Падал плашмя и вставал. Я весь в грязи. Я уже ничем не отличался от окружающей меня толпы стонущих зомби. Маскировка достигла плюс шестидесяти. — Давай! — Ра! — отозвались зомби. — Тяни бабка, тяни дед, тяни внучка, тяни мертвяк, тяни призгул, тяни розгард. — Тяните! Корень вытянулся еще на пару метров. — Да насколько он длинный! — Давай! Попытался вытереть лицо о плечо, но перепачкался еще сильнее. Вонючая жижа стекает с меня вязким водопадом. — Тяжко же это! вершить дела светлые. Ой, тяжко. И грязно. Никогда не думал, что путь во спасение света окажется настолько грязным. Ни хрена себе!» Изумленный возглас испустил выскочивший из тумана игрок с копьем. Его можно понять. Он выскочил из тумана и буквально влетел в огромную толпу зомби. «Ух!» Радостно отозвались передние ряды нежити и сцапали копейщика. Полетели клочья послышался мат разведчика. «Давай!» рявкнул я, дергая проклятый корень. «Это еще что?» Голос квартиронки я узнал сразу, а вот она меня не увидела. И не мудрено. Я в грязи от макушки и до пят. Я затесался среди мертвяков бурлаков, и вместе мы тащим и тащим, тянем и тянем. «Давай!» «Бейте темную погонь во имя света!» «Спасите меня!» Вопль копейщика преисполнен муки. Не хочется погибать Витязю Светлому. Столько интересного и непонятного вокруг. Как тут умереть? Я был достаточно близок и пнул его, что есть мочи. Его качнуло вперед, он схватился за еще тлеющие после недавнего взрыва корни кустарника, вырвался из схватки зомби. Над нами вспыхнул свет. Раскинувшая руки квартиронка творит светлую волжбу, А в мою грязную голову пришла странная мысль. Подвластные мне мертвяки притащили ее ко мне силой. На расправу, так сказать. Но мой статус не изменился. Агром я не стал. Почему? Давай! Рывок. И побег пошел неожиданно легко. Нас дернуло вперед, многие зомби повалились. И я вместе с ними. Подхватился, утер хлебало, глянул назад. Да! На зыбкой поверхности трясины лежал парень. Обычный парень. На нем не грязинки, чтоб его маме Ива веякалась. Я тут комом грязи стою, как картошка в черноземе. Руки по швам, ноги вытянуты. Весь опутан темно искрящейся цепью. Обвязан, как сарделька. Лицо бледное, глаза закрыты. Лицо то самое, что мелькнуло в зеленой вспышке. Из пальцев правой руки исходит длинный корень, его спасательный буй. Ну, здравствуй, Тальник. И прощай. Эй, светлые! Крикнул я, вскидывая руки. Глядите и не говорите, что не видели. Это Тальник, сын светлой богини Ивовы. Опутан он цепями темными. Тело Тальника вздрогнуло и начало погружаться на дно. И цепи тянут его вниз, поспешно добавил я. Квартеронка в замешательстве опустила руки, замер замахнувшийся на меня копьем парень. Застыл и добрый десяток игроков, явившихся из тумана следом за светлой жрицей. И это не все. Судя по гомону голосов, скоро в заплывшую воронку прибудет еще немало игроков. Ну и хорошо. «Спасите Тальника!» — предельно отчетливо произнес я. «Не дайте ему утонуть! Разбейте темные цепи! Пробудите его! Только он может разбудить богиню Ивову! Во имя света спасите Тальника! И бойтесь нежити, ибо отпускаю я ее!» Сказано, сделано. Хлопнув в ладоши, я избавился от контроля хотя мог этого и не делать. До завершения магии оставались считанные минуты. Я успел впритык. Освобожденные мертвяки замерли в оцепенении. Их замешательство не будет длиться долго. «Ты кто такой?» «Никто», устало отмахнулся я от вопроса к вартеронке. «Просто волшебник с шарфом». «Спасите Тальника!» «Смотрите, он тонет!» и правда, тонул. Погрузился почти полностью. Я отчетливо видел, как цепи, будто живые существа, тянулись в трясину, утягивая за собой сына Ивовы. «Скажи свое имя, колдун!» топнула прекрасной ножкой квартиронка Луиза. «Свет тонет!» указал я рукой на бедолагу Тальника и воспользовался свитком телепортации, молясь, чтобы он сработал. «Трясина коварна!» Сработало. Вихрь телепортации схватил меня за шкирку, чуток отряхнул от грязи и унес прочь изгиблого болота. Росгард свое дело сделал. Посмотрим, что сделают поборники света, которым я поднес щедрый подарок буквально на блюдечке. Если они провалят операцию по спасению, даже и не знаю тогда. А меня, чувствую, ждет новая беседа с мрачным и деловитым богом смерти. Он обещание выполнил. Думаю, еще никогда и никому не было так легко искать светлого божьего ребенка.